Он не выпустит собеседника несколько часов подряд. Крикливым голосом американского оптимиста он будет рассказывать ему всё, что только знает. И в каждой его фразе будет шур, «Sure», что значит, конечно, или шурли, что тоже значит, конечно, или of course, что тоже значит, конечно. Кроме того, почти в каждой фразе обязательно будет слово nice.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 лишь бы не breakfast number 2 или dinner number 1 лишь бы не эту нумерованную стандартизированную и централизованную пищу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 Очарованы этой, как говорится, оргией красок, мы беззаботно черикали, выбирая себе блюда. Заказали суп, название которого сейчас уже забылось, и какую-то штуку, называющуюся энчалада. Название супа забылось, потому что уже первая ложка его выбила из головы всё, кроме желания схватить огнетушитель и залить костёр во рту. Что же касается энчалады, то это оказались длинные аппетитные блинчики, начинённые красным перцем, тонко нарезанным артеририйским порохом и политые нитроглицерином. Решительно сесть за такой обед без пожарной каски на голове невозможно. Мы выбежали из Original Mexican ресторана голодные, злые, гибнущие от жажды. Через 5 минут мы уже сидели в аптеке, самой настоящей американской drug store и ели о унижение. централизованную, стандартизированную и нумерованную пищу, которую проклинали всего лишь полчаса назад, выпив предварительно по 10 бутылочек джинджер эйла. Еле волоча ноги после этих ужасных приключений мы отправились гулять по Санта-Фе. Американские кирпичи деревья исчезли. Тут стояли испанские дома из глины, подпёртые тяжёлыми контрфорсами, Из-под крыш торчали концы квадратных или круглых потолочных балок. По улицам гуляли ковбои, постукивая высокими каблучками. К подъезду кино подкатил автомобиль, из него вышел индейц с женой. На лбу индейцы была широкая ярко-красная повязка. На ногах индианки видны были толстянные белые обмотки. Индейцы заперли автомобиль и пошли смотреть картину. На высокой эстраде магазина для чистки обуви Сидели четыре американских мальчика с прилизанными причёсками. Им было лет по 13-14, и вид у них был чрезвычайно независимый. Мистер Адамс долго смотрел на мальчиков и, наконец, назвав их серами, осведомился о том, что они предполагают делать сегодня вечером. Мы очистим ботинки, сказал один из мальчиков, потому что идём танцевать. Больше ничего из молодых серов не удалось выдоить, и мы отправились в свой отель, где шипящее отопление нагрело воздух в наших комнатах до 25°. Градусов. В области температур американцы склонны к крайностям: работают через чурно топленных помещениях и пьют через чур холодные напитки. Всё, что не подаётся горячим, подаётся ледяным. Середины нет. Жар в номере и не совсем ещё потушенное пламя Энчелады привели к тому, что утром мы встали высушенные, хорошо проколённые, готовые к дальнейшим приключениям. Санта-Фе, столица штата Нью-Мексико, самого молодого штата Соединённых Штатов Америки. Столица самого молодого штата, один из самых старых американских городов.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 Стоит превосходное здание Рокфеллеровского института антропологии. Институт содержится на средства одного из сыновей Рокфеллера. Но что было бы, если бы сын Рокфеллера не увлекался антропологией? На это, пожалуй, не ответил бы сам вице-директор института мистер Чэпмен, который ознакомил нас с работой института, показав отлично организованные хранилища где на тонких металлических полках были аккуратно расставлены богатые коллекции расписной индейской посуды, кладовые, где лежат индейские ковры и ткани, для сохранения которых поддерживается особая температура, лаборатории, в которых молодые ученые задумчиво сидят над обыкновенными с виду камнями. Показав нам все это, мистер Чепмен, человек с великолепным, энергичным и тощим американским лицом, сказал – индейцым суждено исчезнуть мы прекрасно их изучаем но очень мало делаем для того чтобы они сохранились как народ в кафедральный собор мы попали к часу дня но пастор был так любезен что немножко отложил свой обед он отпер собор быстро и ловко приклонил колено и поднявшись повёл нас посмотреть стену с замечательными испанскими скульптурами мы стояли в запылённой кладовочке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 Мы описывали ему чудный спокойный особняк Твена, который стоял рядом с домом Бичерстоу, написавший хижину дяди Тома. Рассказывали, что в этом доме сейчас находится библиотека, и что на стенках библиотеки мы увидели подлинники знакомых с детства иллюстраций к Принцу и нищему. Мы не Бог весь как замечательно говорим по-английски, и, может быть, из-за этого разговор сопровождался энергичной жестикуляцией, которая могла создать у нью-йоркского писателя впечатление, что мы являемся фанатическими поклонниками Марка Твена. Захватив с собой рекомендательное письмо, мы отправились к Уитербинеру. На улицах Сант-Эфе можно иногда увидеть индейцев племени Пуэбла, которые пришли из своей деревни, чтобы продать ковёр или чашку. Индейцы приходят в музей, где покупают их миски и тонкие акварельные рисунки, необыкновенно точно изображающие военные танцы. Костюмы, украшения и оружие, воспроизведённые с научной добросовестностью в эти акварели могут служить учебным пособием при изучении индейской культуры.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 Мы покинули Санта-Фе и отель Монте-Зума с его шипящим отоплением. К утру оно нашипело нам градусов 30 выше нуля, и мы жадно дышали свежим воздухом часть погорной дороги. Мы ехали вдоль Рио-Гранде, здесь еще маленькой зеленой речки, и через несколько десятков миль оказались в индейской деревне Сан-Эль-де-Фонсо.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 Спускавшиеся на её жирную грудь были перевиты красными и зелёными шерстяными нитками. В месистых ушах видны были дырочки от серёжек. Когда мы спросили у неё об индейце Агапито Пина, с которым нам посоветовал познакомиться мистер Биннер, то выяснилось, что баба это и есть Агапито Пина, и что он вовсе не баба, а жирный индейец с бабьей фигурой. Огапито Пина оказался весельчаком и балагуром. Он пригласил нас в свой домик, чисто вымозанный белой глиной и похожий на украинскую хату. Был серый зимний денёк. Внезапно посыпался снег, и вскоре всё побелело: и удивительные куполообразные печи, и несколько голых деревьев, похожих на окаменевшие дымы, и вся бедная крестьянская площадь. В маленьком очаге У Агапитовского домика пылало одно полена, стоявшее торчком. Старая, высушенная индианка сидела на корточках перед огнём. Это была мать Агабита Пина. Ей 83 года, но она седа только наполовину. Самому Агапито 60 лет, и на его голове нет ни одного седого волоса. Старуха взяла, предложив нам сигарету, и с удовольствием закурила. Агапита тоже взял сигарету, но спрятал её в карман, как видно для своей любимой мамы. Внезапно Агапита запел индийскую песню, притопывая в такт ногой. Комната была крошечная, и Агапита танцевал совсем рядом с нами. Он заглядывал нам в глаза и, окончив одну песню, немедленно начал другую. На глиняном выступе лежали фотографии индейцев, исполняющих военные танцы. Запахла по борам, как в Неаполе или Помпеях. Однако, закончив песни и пляски, Агапито Пина вовсе не стал клянчить денег, совсем не пытался всучить нам фотографию. Оказалось, что он желает просто доставить удовольствие своим гостям. Мы с радостью убедились, что это всё-таки не Неаполь, а индейская резервация. И что наши краснокожие братья относятся к туристам без той коммерческой страсти, которую вкладывают в это дело бледнолицы. В чистых стенах комнат, где висели связки разноцветных кукурузных кочанов, в углу стояли красиво расшитые праздничные туфли нашего хозяина. В деревне занимаются земледелием, каждый получает так от земли на душу. Богатых нет и нищих нет. Вернее, все нищие. О существовании Европы и океанов Агапита не знает. Правда, один знакомый индеец рассказывал ему недавно, что есть на свете город Нью-Йорк. Агапита вышел на площадь, чтобы проводить нас, и толстые снежинки падали на его черные прямые волосы. Дорога шла между красными пемзовыми горами с плоскими...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 Сначала падал снежок, потом просеялся дождик, под конец дня надвинулся туман. Фары светили тускло, автомобили почти не попадались. Мы были одни среди грозной индейской природы. Глубоко внизу беспрерывно и негромко шумела река Гранде. Достигнув Тауса, мы остановились в сером и голубом кемпе капитана Охея. Росли капитан взял ключи и повёл нас показывать кабинки. Он им в самом деле был капитаном, служил в американской армии. Бросил военную службу, надоело. Здесь в Таусе ему нравится. Дела идут хорошо, восемь месяцев в году кэмп полон. Кэптен и его жена не скучают. Каждый день в кэмпе останавливаются новые люди. Видишь людей со всех концов страны. Можно вечерком поболтать, найти интересного собеседника». Лучше быть хозяином кемпа, чем капитаном армии, сказал мистер О'Хей, отпирая дверь. А жизнь у большой дороги интереснее, чем в большом городе. Учреждение своё капитан содержал Образцова. Стены опрятных комнаток были разрисованы красно-синим индейским орнаментом. Стояли низкие мягкие кроватки у толстенькой печки. Буржуйки лежали аккуратно приготовленные щепки и помещалось ведёрко с углем.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 Но в действительности это бывает редко кто будет ночью пыхтя катить машину с запертым мотором меняя номер прятаться от полиции сложно и невыгодно это не занятие для порядочного вора нет расчёта вот если бы лежали деньги мистер радомс не раз распространялся на эту тему у нас в маленьких городках говорил он люди уходят из дому не запирая дверей сэр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 Им нет расчёта возиться с ношенными пиджаками. Сложно. То же самое и с автомобилем. Но бумажку в 100 долларов не кладите где попало. Я должен вас огорчить, сэр. Её немедленно украдут. Запишите это в свои книжечки. Начиная от 100 долларов, нет, даже от 50 долларов, американцы так же любят воровать, как всё остальное человечество. Зато они доходят до таких сумм, которые небогатые в Европе даже не снились. По снова уселись в машину и поехали к индейцам. В надвинувшихся сумерках наш машинный кар почти сливался с бедным пепельным пейзажем. Через 2 мили мы оказались у въезда в деревню индейцев в Пуэбла, единственного из индейских племён, которое живёт на том месте, где оно жило ещё до появления в Америке белых людей.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 Надпись на деревянной доске извещала, что для осмотра деревни надо получить разрешение губернатора племени. Маленькая хатка губернатора находилась тут же, поблизости. Оглашая воздух бодрым «good winning», что значит «добрый вечер», и приветственно поднимая шляпы, мы вошли к губернатору и в удивление остановились. Перед очагом, где ярко пылали два полена, сидел на корточках старый индейец.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 Перед нами сидел один из тех, кто курил когда-то трубку мира или становился на тропинку войны. Кровожадный и благородный индейец. Что ж, ни капитан Майан Рид, ни Густав Эммар нас не обманывали. Такими мы в детстве и представляли себе индейцев. Он не ответил на наши ивнинги. Лицо его по-прежнему обращено было к огню. В ответ на слова о том, что мы хотим осмотреть деревню,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 В их взглядах не видно было страха. Они вели себя, как молодые львята. Один львенок, впрочем, кончил тем, что подошел поближе и гордо потребовал, чтобы мы дали ему пять центов. Когда мы отказали ему, он не стал клянчить, а с презрением отвернулся. Вокруг нас стояли удивительные дома. В деревне живет около тысячи человек, и все они расселились в трех домах. Это громадные глиняные здания в несколько этажей, составленные из прилепленных друг к другу отдельных комнаток. Дома поднимаются террассами, и каждый этаж имеет плоскую крышу. Этажи сообщаются между собой приставными деревянными лестницами, обыкновенными наспех сколоченными лестницами дворницко-малярного типа. Раньше, когда поえば были независимы, Всё племя жило в одном колоссальном глиняном доме. Когда лестницы убирали внутрь, дом превращался в крепость, выставившую наружу только голые стены. Так живут и сейчас, хотя обстоятельства совсем переменились. На площади пахло дымом и навозом. Путались под ногами бойкие рыжие просята, на крышах дома стояли несколько индейцев. Они из головами были завёрнуты в одеяла, И молчаливо смотрели на нас. Смирные индийские собаки бегали вверх и вниз по приставным лестницам с ловкостью боцманов. Быстро темнело. К нам подошёл седоватый индиец с властным лицом. Это был деревенский полисмен. Он тоже с головой был завёрнут в байковое белое с голубым одеяло. Несмотря на его высокое звание, обязанности у него были довольно мирные и необременительные. Он сказал нам, что его дело гонять по улицам детей в школу. Он пригласил нас зайти за ним завтра утром в эту школу. Он отправился показывать нам деревню. Сегодня уже поздно, и люди ложатся спать. Разговор этот мы вели стоя у ручья, протекавшего между домами. Широкая бревна, переброшенная через ручей, служила мостом. Ничего не напоминало здесь о 1935-м годе, и наш автомобиль, смутно выделявшийся в темноте, казался только что прибывшей уэльсовской машиной времени. Мы вернулись в Таос. За пять минут мы проехали несколько сот лет, которые отделяли индейскую деревню от Таоса. В городе светились магазины, в обочин стояли автомобили, В ловчонке жарили истинно американский папкорн, в аптеке подавали апельсиновый сок. Все шло своим чередом, будто никаких индейцев никогда на свете не было. Мы выехали на квадратную площадь, украшением которой служило антикварно-ресторанное заведение под названием «Дон Фернандо». Для городка, отстоящего далеко от железной дороги и имеющего всего лишь две тысячи жителей, Ресторанчик был хорош. Подавали здесь молчаливые молодые индианки, за которыми присматривал человек с печальным лицом веленского еврея. Он же принял у нас заказ. Это и был сам Дон Фернандо. Наша определёння подтвердила столько наполовину. Дон Фернандо действительно был еврей, но не веленский, а швейцарский, так он сам сказал. Что же касается обстоятельств, при которых он приобрел звание Дона, то об этом он умолчал, но надо полагать, что если бы коммерческие интересы этого потребовали, он без всякого смущения назвал бы себя и грандом. Он рассказал нам, что из двух тысяч таосского населения около двухсот человек — это люди искусства. Они пишут картины, сочиняют стихи, создают симфонии, что-то ваяют. Сюда манит их обстановка, дикость природы, стык трёх культур индейской, мексиканской и пионерской американской, а также и дешевизна жизни. Недалеко от нас сидела маленькая дама в чёрном костюме, которая часто смотрела в нашу сторону. Онаглядела на нас и волновалась, когда мы были уже в антикварном отделении ресторана, И рассматривали там замшевых индийских кукол и ярко раскрашенных богов с зелёными и красными носами. К нам снова подошёл Дон Фернандо. Он сказал, что с нами хотела бы поговорить миссис Фэшона, русская дама, которая давно уже живёт в Таусе. Увидеть русского, живущего на индийской территории, было очень интересно. Через минуту к нам подошла нервно улыбаясь дама, сидевшая в ресторане. Вы меня простите, сказала она по-русски. Но когда её услышала ваш разговор, я не могла удержаться. Вы русские, да? Мы подтвердили это. Вы давно в Америке, продолжала миссис Фэшона. 2 месяца. Откуда же вы приехали? Из Москвы? Прямо из Москвы? Она была поражена. Вы знаете, это просто чудо. Я столько лет здесь живу среди этих американцев, и вдруг русские.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 В Рио-Чикита, штат Нью-Мексико в United States of America, среди индейцев, мексиканцев и американцев. Утром мы сразу отправились в деревню Пуэбла в школу искать нашего полисмена. В Пуэбле стоял туман, из него слабо вырисовывались серые деревья, далёкие и близкие горы, меланхолические индейцы в своих одеялах по-прежнему стояли на крышах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 Обязанности удерживали его в школе. Сейчас он как раз разбирал конфликт. Один индийский мальчик ударил совсем маленького индиянчика по голове. Полисмен медленно выговаривал виновнику потасовки. Кругом молчаливые и важные, как вожди на большом совете, стояли мальчики. Обычного детского голдежа не было. Все торжественно слушали полисмена.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 в чь все преподаватели белые и обучение идёт на английском языке дети учатся большей частью очень хорошо но вот в какой-то год часть мальчиков которым исполнилось 10-11 лет внезапно перестаёт ходить в школу не ходят целый год в этот год они проходят где-то где мы никогда не могли этого узнать своё обучение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 Живёт индийская женщина. Это моя сестра. Очень редкий случай. Её сестра вышла замуж за белого человека, художника. Наверное, это один из тогосских фантазёров, приехавших сюда вдыхать запахи древних цивилизаций. Посреди деревни стояла старая испанская церквушка. Была католики, но очень странные католики.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 и выехали в направлении на Альбукерк